Глава 56. Отец Бархэм едет в Лондон. Большим делом считалось заполучить католические голоса в Вестминстере. Собственно, уже много лет считается большим делом заполучить католические голоса как в палате общин, так и за ее пределами. Сделать это можно двумя способами. Либо провести в палату того или иного католика, чтобы иметь своего человека в его лице, либо протянуть руку дружбы католикам вообще, дабы те уверились, что сделан большой шаг к возвращению страны в лоно истинной церкви. Первое проще, однако результат недолговечен. Проведенный таким образом депутат хотя остается в молитвах таким же добрым католиком, легко превращается из союзника врага. Второй способ, если применить его с умом, бывает чрезвычайно полезен. Время от времени получается убедить всех римо-католиков в Англии и в Ирландии, что страна переходит в их веру, и в каком-то избирательном округе это убеждение оказывается особенно сильным. Труднее всего заполучить разом и протестантские, и католические голоса Но попытки такие делались И теперь это задумали мельмот сотоварищи Его соратники, вероятно, рассчитывали, что протестанты не заметят ста фунтов Пожертвованных на алтарь святого Фабрице Однако мистер Альф был на чеку и постарался, чтобы религиозные взгляды мистера Мельмота стали предметом общего интереса, быть может, за все время предвыборной горячки. Ни одна статья не наделала столько шуму. Свой вопрос вечерняя кафедра задала прямо в заголовке. «На чей алтарь?» В статье, ядовитой от первого слова до последнего, без всякой примеси сухой дидактики, журналист объявил, что стране в целом и вестминстерским избирателям в частности совершенно необходимо знать, какую религию исповедует мистер Мельмот. Ревностность его веры видна из многочисленных пожертвований на церковную благотворительность. Два щедрых дара, по чистой случайности, сделанные за время избирательной кампании, без сомнения, лишь последние в регулярной череде его доброходных даяний. Вечерняя кафедра никоим образом не утверждает, что они как-то связаны с близящимися выборами. Нелепо даже предполагать, что столь великий человек ждет от своей благотворительности каких-либо земных наград, и все же поскольку и протестанты, и католики, естественно, желают, чтобы в парламенте их представлял единоверец. Быть может, мистер Мельмот не откажется рассказать о своем вероисповедании? Статья наделала шуму, однако мистеру Мельмоту и лорду Альфреду хватило ума никак на нее не отозваться. Он отпустил свой хлеб по водам, помогая святому фабрицию одной рукой а протестантским младшим священникам другой. А дальше будь что будет. Если протестанты сочтут его сверхпротестантам, а католики вообразят, будто он склоняется к римской церкви, тем лучше для него. Злонамеренные газетные нападки не заставят его опровергнуть ни тот, ни иной взгляд. Вряд ли пожертвование обществу помощи младшим священникам Сильно на кого-нибудь повлияло? Возможно, оно пробудило желание пойти на выборы у тех немногих, кто много думает о религии и мало о политике. Пожертвование церкви святого Фабриция, безусловно, вызвало самый живой отклик. Католическая партия так ухватилась за это событие, что все уверились, будто мистер Мельмот намерен перейти в римскую веру. Такого рода маневры... «Требуют большой деликатности, иначе принесут больше вреда, чем пользы». Через день после того, как вечерняя кафедра задала свой вопрос, она опубликовала ответ «На католический алтарь». Здесь были собраны все догадки и предположения из римско-католических газет, поданные так, чтобы казалось, будто мистер Мельмот и впрямь определился в столь важном вопросе. «Все знают», — писал автор статьи, «что великий делец с двух заглавных букв, таким прозвищем мистер Альф, наградил мистера Мельмота, со свойственной ему честностью колебался, принесет он стране больше пользы как консерватор или как либерал, и огласил свое решение, лишь когда оно окончательно в нем созрело». Теперь через тот же правильный тигель прошли другие сомнения, и огонь безусловно очистил золото. Вестминстер наконец узнал, что мистер Мальмот католик. Это ясно как божий день. И хотя католические голоса могут очень помочь кандидату, у настоящего католика нет шансов быть избранным. Последняя статья очень раздосадовала мистера Мальмота. И тот предложил соратникам опубликовать в утреннем завтраке письмо с заверениями, что он не отступил от протестантской веры отцов. Однако, поскольку некоторые предположили уже давно, а теперь шепотом повторяли все, что мельмот по рождению иудей, шаг мог оказаться неудачным. «Не делайте ничего подобного», — сказал мистер Бошем Боклерк, «Если спросят на встрече с избирателями, говорите, что протестант, но это маловероятно, поскольку будут только наши люди. Никаких писем не пишите!» Увы, пожертвование на алтарь в церковь святого Фабриция было таким даром свыше, что католические священники по всей стране двумя руками ухватились за человека, нашедшего своим деньгам такое хорошее применение, Думаю, многие из них и впрямь считали это знаком благого поворота в умах. В чем ревностным католикам не откажешь, так это в готовности верить, и чем честнее их желание обращать других в свою веру, тем менее они разборчивы в средствах. Отец Бархем готов был ради доброго дела пожертвовать всем личным, временем, здоровьем, деньгами – когда они случались, и жизнью. Как нехорошо ему было в усадьбе Карбери, он не стал бы молчать о своей религии, чтобы прожить тут дольше. Он видел, что Роджер Карбери глух к убеждениям, что ж, вода камень точит. Не его вина, если из-за внешних обстоятельств вода не успеет доточить камень. Он, по крайней мере, исполнит свой долг. В этом упорство отца Бархама было достойно всяческих похвал. Однако он не брезговал никакими доводами и не гнушался ссылаться ни на какие факты. С полным незнанием жизни и оптимизмом своей веры он убедил себя, что Мельмот — великий человек и может стать великим орудием в распространении католицизма. Он верил в несметность мельмотовых богатств, в его влияние по всему миру, И, поскольку так написали в стихаре, верил, что Мельмод в душе католик. Что человек может быть католиком в душе, а внешне исповедовать протестантизм отца Бархама не удивляло и не смущало. Он чтил королей, которые так поступали. Именно такими уловками и притворством они сберегли искру небесного огня. Тут была интрига и тайна, которую молодой священник находил привлекательной. И он видел, что сейчас особенное время, когда ревностному служителю церкви нельзя бездействовать. Уже несколько недель он готовился к поездке в Лондон, чтобы провести молитвенную неделю с единомышленниками в кельях святого Фабриция. И как раз накануне вестминстерских выборов отец Бархам отправился в Лондон. Он замыслил переговорить с самим мистером Мельмотом, узнать правду из собственных уст финансиста. Какое счастье побеседовать с тем, кому, возможно, суждено вернуть страну к истинной вере! В субботу вечером, в ту самую субботу, когда мистер Мельмот так успешно показал себя в Министерстве по делам Индии, Отец Бархем разместился в клуатре Святого Фабриция и благочестиво провел воскресенье на службах в различных католических храмах столицы, а утром понедельника отправился на поиски мистера Мельмота. Найдя адрес в справочнике, он первым делом пошел на Эпчорч Лейн. Ни в этот день, ни в следующий, когда должны были состояться выборы, мистера Мельмота в Сити не ждали. И священнику посоветовали зайти к нему на Брутон-стрит. Там сказали, что великий человек, скорее всего, на Гровенор-сквер. И здесь отец Бархэм, наконец, его нашел. Мистер Мальмот готовил дом к визиту императора. Слуги Или даже, вероятнее, рабочие впустили священника по оплошности, впрочем, легко объяснимой. В доме царила полная неразбериха. Развешивали цветочные гирлянды и зеленые ветки. На деревянные капители фальшивых колон накладывали последние огромные листы сусального золота, жгли благовония, чтобы заглушить запах краски, устанавливали столы, двигали стулья, сколачивали огромные открытые шкафы для плащей и шляп. Бедный отец Бархам, который много слышал о выборах, но ничего о приеме для императора, совершенно не понимал, что тут происходит. Тем не менее, он пробился сквозь кутерьму и довольно скоро оказался в банкетном зале, где ему и предстал мистер Мельмот. С финансистом были оба Грендола, отец и сын. Сам Мельмот, сдвинутым на бок цилиндре, Стоял перед отведенным для императора стулом. Лицо великого человека пылало гневом. Когда обед только намечался, ему сказали, что место его по другую сторону стола от августейшего гостя. Отсюда он заключил, что будет сидеть визави с императором императоров, сыном неба и братом солнца. Теперь ему объявили, что это невозможно». Перед императором должно быть свободное пространство, дабы ничто не закрывало ему обзор. То же относится к принцессам, сидящим рядом с императором, и принцам, сидящим рядом с принцессами. Таким образом, сам мистер Мельмот оказывался на довольно незначительном месте. Лорду Альфреду пришлось выслушать много неприятного. Решал не я, а тот геральдический коллега. Отвечал он почти зло «Я не знаю, кто где должен сидеть Но так он сказал К черту! Будь я проклят, если позволю Так со мной обходиться в моем собственном доме!» Были первые слова Которые услышал священник И пока отец Бархем Шел через зал Незамеченный пока ни одним из Грендолов, Мистер Мальмот пытался Тщетно передвинуть свой стул ближе к императорскому величеству. Специально установленные перила не позволяли ему сместиться к центру собственного банкетного зала. «Кто вы, черт побери!» — заорал он, когда отец Бархам оказался перед ним с внутренней, более почетной стороны перил. Не в обычае отца Бархама было рядиться с лоском. Он всегда ходил в черном, порыжавшем от старости сукне. В Беклсе это особого значения не имело, но в палатах богача на встречали по одежке. Благообразного священника в новом платье, возможно, приняли бы иначе. Отец Бархем стоял смиренно, держа шляпу в руке. Он отличался безграничной отвагой, но внешняя кротость, по крайней мере, в начале любого предприятия, Была его жизненным правилом. «Я, преподобный мистер Бархэм, католический священник Бекклса в Суфолке», — ответил гость. «Полагаю, я говорю с мистером Мельмотом?» «Да, это я, сэр». «Чего вам надо?» «Не знаю, понимаете ли вы, что без спросу вторглись в мою частную столовую?» «Альфред, где песок герите, кто должен за этим следить?» «Куда вы смотрели, Майлз?» «Кто угодно может войти ко мне с улицы!» «Надеюсь, меня извинит цель моего прихода», — проговорил священник. При всей своей отваге он не мог вот так с порога задать интересующий его вопрос. Возможно, отчасти мешало присутствие лорда Альфреда. Не будь его рядом, от Цубархаму проще было бы поговорить с великим человеком, пусть тот и вел себя очень грубо. «Вы по делу?» — спросил лорд Альфред. «Это, безусловно, дело», — с улыбкой произнес отец Бархам. «Тогда вам лучше зайти в контору на Эпчорч-Лейн в Сити», — ответил лорд. «У меня дело иного рода. Я бедный служитель креста и хочу услышать из уст самого мистера Мельмота. Склоняется ли он к истине?» «Какой-то безумец!» — сказал Мельмот. «Гляньте, нет ли на виду ножей, Альфред!» «Сэр, я безумен лишь в той мере, в какой безумными называют людей, пихущихся о спасении душ. Позовите полисмена, Альфред!» «Отправьте кого-нибудь его позвать! Сами не уходите!» «Вам едва ли понадобится полисмен, мистер Мельмот. Продолжал священник Если вы уделите мне несколько минут с глазу на глаз Безусловно нет, безусловно нет Я очень занят И если вы не уйдете, сами вас выведут Интересно, знает ли кто-нибудь этого субъекта? Мистер Карбери Из усадьбы Карбери Мой друг Карбери? Черт, вы драли этих Карбери Нищие проходимцы Это они вас подослали «Альфред, сделайте что-нибудь, чтобы он ушел!» «Вам лучше уйти, — сказал лорд Альфред. «Не дебоширьте, просто уйдите, будьте любезны!» «Никакого дебоша не будет!» — ответил священник, исполняясь негодованием. «Я спросил вас, и ваши же слуги сказали мне войти! Чем я вызвал такое обращение?» «Вы путаетесь под ногами!» — объяснил лорд Альфред. — Несусветная наглость! — возмутился Мельмот. — Убирайтесь! — Прежде чем я уйду, скажите только, молиться мне о вас как о человеке, идущем истинным путем, или как о том, кто еще пребывает во тьме и заблуждении? — Что за бред он несет? — спросил Мельмот. Хочет знать, попистливы, сказал лорд Альфред. За каким дьяволом он спрашивает? Почти завопил Мельмот. Отец Бархам поклонился и вышел. Удивительно! Просто удивительно, проговорил Мельмот. Даже визит бедного священника, и тот еще больше подогрел его самомнение. Думаю, он искренне хотел получить ответ. «Полоумный», — объявил лорд Альфред. «Но почему он в своем безумии пришел именно ко мне? Вот что я хочу знать, и я вам объясню. Вся Англия сейчас думает о вашем покорном слуге». Быть может, его подослала вечерняя кафедра выведать моя исповедание. Полоумный, повторил лорд Альфред, и ничего больше. Дорогой мой, вы не слишком проницательны. Суть в том, что они не могут меня раскусить, и мне это на руку. Я веду свою игру, и никто, кроме меня, ее не понимает. Я не могу сидеть здесь. Отсюда не выйти. Как я доберусь до вас, если мне что-нибудь понадобится? Что вам понадобится? Здесь полно слуг. Эту загородку я все равно уберу. И Мельмод действительно сорвал перила, установленные нарочно, чтобы он не мог пробиться к гостям в собственном доме. Полагаю, приход этого малого... «Характерная примета времени!» — продолжал он. «Скоро они захотят узнать, где я заказываю платье и кто снимает мне мерки для обуви!» Возможно, самым примечательным в карьере этого примечательного человека было то, что он почти верил в свою исключительность. Встреча произвела на отца Бархама очень гадкое впечатление, но не вполне его разочаровало. Мельмот не ответил, нет, на вопрос о своей принадлежности к католической вере. Он показал себя грубияном, чертыхался, возмутительно обошелся со служителем Божьим. Священник, английский джентльмен по воспитанию, видел, что Мельмот не джентльмен, и все равно он может быть добрым католиком, во всяком случае таким католиком, который поможет правильной стороне. Мельмот! при всей своей вопиющей вульгарности, внушал отцу Бархому куда больше надежд, чем Роджер Карбери. «Он меня оскорбил», — сказал отец Бархам собрату по вере в клуатре святого Фабриция. «Намеренно?» «Безусловно. Но что с того? Великие труды свершаются не руками учтивых». Он готовился к какому-то большому празднику — и не мог думать ни о чем другом. «Он сегодня принимает китайского императора», сказал другой священник. Как лондонец он время от времени слышал о городских событиях. «Китайского императора? Что ж, тогда понятно. Я действительно думаю, что он на нашей стороне, хотя мне он этого не сказал. В за него проголосуют?» «Наши люди, да». Они думают, что он богат и сможет им помочь. «Полагаю, в его богатстве сомнений нет», — сказал отец Бархэм. Некоторые сомневаются, но другие говорят, что он богатейший человек в мире. «Он похож на богача и ведет себя как богач», — заметил отец Бархем. «Только подумайте, что он может сделать, если и впрямь так богат, и будь он против нас». «Разве бы он не сказал этого сразу?» «Хоть он и был невежлив, я рад, что его повидал!» С той простотой, которая удивительно совмещалась у него с религиозными ухищрениями, отец Бархем еще до отъезда Бекклз убедил себя, что мистер Мельмот — несомненно римский католик».